Глава 30. Короля в Лиду сопровождала жена Ласки и епископ Войтах Табор, Ян Заберецкий и вся королевская свита. В этом городе находился надёжный с крепкими стенами замок, построенный почти за 200 лет до этого Гедимином. В нём король и остановился. В одной из башен верхнего этажа, где находилась зала и соответствующие покои, даже обессилев, Александр стремился рассказать Елене о замке и о городе, который был весьма древним поселением и располагался на рубеже, собственно, литовских и славянских земель, на границе расселения чернорусов и дайновов. Город играл значительную роль в исторических судьбах Великого княжества. Александр рассказал, что замок был построен Гидемином на насыпной горе высотой до 4 сожней, окружённой с трёх сторон водой, а с четвёртой глубоким рвом. Здесь же внутри замка построена была и православная церковь. Лида была уделом Ольгерда, Ягайло и Витавта. Последний, приняв под своё покровительство хана Золотой Орды Тохтамыша, Назначил Лиду для его места пребывания. Три года хан жил здесь, в особом доме, сохранившем на долгое время название Тахтамышево двора. Потом хан Кипчакской орды Хаджи-Гирей почти десять лет был здесь старосты, пока при содействии великого князя Казимира не возвратился на ханский престол. Рассказав все это, Александр так устал, что едва мог говорить, но продолжил В пяти верстах от Лиды, в имении Домбровка, находится дворец любимца Ягайловой дилы, женатого на сестре великого князя Марии и казнённого Кейстутом за то, что сеял вражду между ним и Ягайло. Здесь, в близком замке, в волнении и беспокойстве, в душевных страданиях и мучениях Александр провёл несколько дней. Король мучился от сознания, что войска собираются медленно, что невозможно самому сесть на коня. Сюда до него доходили известия о приближении татар. Не скрывали от короля и то, что их передовые отряды уже показывались в виду самой Лиды. Елена, на глазах терявшая в лице мужа свою основную защиту и опору, Впала в смятение. Да еще здесь, в Лидии, в окружении крамольного панства, щеголявшего своей независимостью и свободой, и фанатичных католиков, всегда относившихся с нескрываемой враждебностью к великой княгине и королеве, Елена вспоминала, как не единожды писала отцу, что не боится притеснений, пока жив муж. А теперь дни мужа сочтены». да и пожаловаться некому отец уже предстал перед господом богом однако мужественное поведение умирающего короля и его верной жены пристыдило шляхту и магнатов и заставило явиться вополчение оно наконец собралось под стенами замка а затем отогнало от стен лиды шайки татар и принесло на своих пиках в качестве трофеев татарские головы Этот успех не только обрадовал короля и королеву, но и бодряюще подействовал на всех. Легионы полченцев увеличивались, устанавливались дисциплина и послушание. Между тем Александр чувствовал себя всё хуже и хуже, хотя сознание и не покидало его. В один из душных июльских дней 1506 года Во время разразившейся небывалой грозы над Лидой Александр сказал неотлучно находившейся при нём жене: Кажется мне, Елена, что смерть уже близка. И я готов к ней. Но нужно, чтобы священники мне помогли. Ксёнц пришёл так быстро, как будто ждал приглашения за дверью. Его сопровождали служки. Александр поцеловал его крест, после чего ксёнс причастил его святых таин. Затем король и великий князь пригласил Глинского и Яна Забереского. Он попросил их подготовить его завещание, наказав, что всё своё наследство оставляет младшему брату Сигизмунду и его же заботам благополучия и защиту своей любимой жены Елены. Наказывал содержать её в почёте и уважении. Завещание заверили своими печатями канцлер Польши Ян Лаский, Альберт Табор, Иван Заберевский, Михаил Глинский, Николай Радзивил младший. Затем Александр отдал распоряжение руководство государственными делами Я поручаю гетману Станиславу Кишке и маршалку дворному Михаилу Глинскому, считая, что они смогут успешно справиться с ними, оставаться дальше в Лидии не имело смысла, да и небезопасно. Замок мог подвергнуться нападению татар. Решено было перевести короля в Вильно, и чтобы облегчить страдания Везли его не в повозке, а в своеобразном гамаке, укреплённом между двумя лошадьми. На них верхом сидели свицкие паны, которые должны были уравнивать ход лошадей. Рядом с ними ехала Елена. Медленно шаг за шагом двигался поезд по направлению к столице. Но за это время состояние Александра ещё больше ухудшилось. Временами он терял дар речи. Утешением короля в последние дни его жизни явилась славнейшая победа Глинского над татарами. Повинуясь воле короля, гетман Кишка и Михаил Глинский собрали под новогрудком испанского ополчения и наёмной конницы семитысячное войско. Но 4 августа из Клецка прискакали нарочные Едва сойдя с коней, они доложили гетману, что под Клецком расположился главный татарский лагерь. Войска Великого княжества Литовского двинуло туда, но по дороге заболел гетман. Руководство всеми делами принял на себя Глинский. Через сутки его конница подошла к Клецку и остановилась на берегу Лани. На противоположном берегу войну увидели готовых к бою татары. Несколько часов шла перестрелка, что позволило Глинскому подготовить две переправы. Татары атаковали одну из них, навязывая бой прямо на топком берегу Лани. В результате войска Великого княжества понесли значительные потери, однако это дало возможность переправиться левому крылу, которое стремительным ударом разрезало татарское войско на две части и, Видя этот успех, правое крыло также смогло перейти в атаку. Часть татар попала в своеобразные клещи, другая часть побежала. Хару Гвиглинского начали преследование, брали пленных около Слуцка, Петркова. Были освобождены около 40 тысяч пленных, которых татары уводили в Крым. Они уже считались рабами, так как всех их татары по своему обычаю любили. Провели через символические ворота из трех связанных между собой копий. Пройти через эти ворота означало признать себя рабом. Добычей войск Великого княжества Литовского стали и 30 тысяч лошадей. После разгрома главных татарских сил были уничтожены их разрозненные отряды, пытавшиеся вернуться в их общий лагерь. К началу августа были выловлены и оставшиеся группы, наводившие страх на округу. Под Копылем и Петриковым разгром татар довершил отряд Слуцких воинов под началом своей княгини Анастасии. Известие об этой славной победе быстро достигли Вильно и застали Александра ещё живым. Он был в сознании, понял радостную весть старался пожать руки окружавшим его людям знаками выражал свою радость и благодарность богу а болезнь александра между тем брала своё внутри началось гниение снаружи по телу пошли опухоли он перестал есть чувствовал тяжесть в груди лечение в том числе и купание в солёной воде из источника имения маркуцы На чём настояла Елена и пан Лавский, пользы не приносила, только утомляла, изнуряла и раздражала великого князя, но Елена постоянно уговаривала его продолжить лечение. Врачей и лекарства создаёт Господь, нельзя отвергать лечение. К больному королю пришли паны Рада великого княжества От полудня до 4 часов он беседовал с ними о всех важных делах управления, о взаимоотношениях панов с королевой Еленой, проявляя при этом удивительную твёрдость и хладнокровие, заботу о судьбе оставляемой им державы. Затем он пожелал увидеть Елену. Смерть передо мной. Желаю видеть жену, проститься с нею. Её привели под руки Иван Сапега и боярыня Репаловская. Королева и великая княгиня Литовская страшно кричала и в отчаянии билась в их руках. Успокоившись, взяла его руку в свои. Пока живу, тебя люблю. А ты умрёшь, умру с тобою. Александр утешал её. Мне лучше. Не чувствую никакой боли. И с нежностью просил успокоиться. Елена наконец ободрилась и спросила: "Кому, государь, поручаешь супругу и вручаешь судьбу своей державы?" Александр ответил: "Ты уже знаешь. что подготовлено моё завещание, согласно которому королём и великим князем будет мой брат Сигизмунд, а тебе, следуя обыкновению и повелению сердца, я назначил особенное содержание. Боярыня Леповская плакала, священник тихо читал молитвы. Елена не хотела покидать мужа, но Александр настоял, чтобы её увели. Он еще сумел продиктовать письмо Сигизмунду, в котором говорилось, что ему хотелось, приняв на себя все трудное, все тяжкое, оставить брату государство мирное, устроенное и счастливое, но провидение судит иначе. Теперь же идет молиться за корону, за Литву и за всех. И после этого думал уже не о земных делах, а только о Боге. Наступила ночь, но многие в Вильно не спали. Народ толпился вокруг великокняжеского дворца, заполнял прилежащие улицы, ждали вестей. Возле Александра собрались радные паны, вельможи. Михаил Глинский призывал всех не шуметь и сохранять спокойствие, Александр крестился и шептал молитвы. Но язык его переставал повиноваться, взор меркнул, рука упала. Заканчивался теплый солнечный августовский день 1506 года. Несколько минут продолжалось безмолвие, пока епископ Виленской, стоявший у изголовья Александра, не воскликнул «Пусть». Государь наш, король польский и великий князь литовский Александр скончался. Своими добродетелями он без сомнения заслужил царствие небесное. Зазвонил большой колокол костёла Святого Станислава. Тело короля, украшенное только диадемой и мечом, из покоев нижнего замка перенесли в костёл и растворили двери. Народ хлынул поближе к гробу, который окружили радные паны и вельможи. Певчие хором спели: "Святой Боже!" Елена упала в обморок и долго не приходила в себя, и потом не могла стоять, её поддерживали священник Фома, бояра Нереполовская, боярышник Негини. Увидев мёртвого мужа на смертном одре, Елена почувствовала, будто стрела пронзила сердце.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 Возри, воззри на меня. Обратись ко мне на адрес своём. Промолви слово. Неужели забыл меня? Все жена твоя, кому супругу приказываешь? Царь мой милый, как обниму тебя? Как послужу тебе? Где честь твоя и слава? Был королём и великим князем в своих землях ныне мёртв и ничем не владеешь победитель врагов своих побеждён смертью изменилась твоя слава вместе с лицом твоим о жизнь души моей не знаю как ласкать как миловать тебя Из палаты красной в сей гроб переселяешься. Ах, если б Господь услышал молитву мою! Молился и ты за свою королеву и княгиню! Да умру с тобою, быв неразлучно с тобою в жизни! Еще юность нас не оставила, еще старость нас не постигла, Недолго я радовалась моим друзьям за веселие пришли слёзы за утехи скорбь несносная по что я родилася или по что не умерла прежде тебя тогда я не увидала б твоей кончины о своей погибели не слышишь жалких речей моих не умиляешься Моими слезами горькими звери земные идут на ложе своё, а птицы небесные летят ко звёздам. Ты же любезный уходишь навеки от своего дома. Кому уподоблю, как назову себя? Вдовою ли? О, не знаю сего имени.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 вполголоса, как того требовала традиция, но так, чтобы его слышали близко стоящие, то же время от времени, пока плакала Елена, причитал: "Книги не опроливает слёзы огненные, глаз её, как утреннее шептание ластовицы, как органы сладкозвучные". 2 дня Елена была почти невменяемой. Навалились невыносимая от тяжести тоска. Она никуда не могла выйти из сумрачной и душной комнаты, находясь все время под попечительством и заботой о графене Шориной. Установилась необычная для летнего времени холодная и ненастная погода. Иногда даже шел пополам с дождем мокрый снег, Только к вечеру второго дня на одно мгновение проглянуло солнце, и его луч, будто заблудившись из любопытства, заглянул в её окно. Все разделяли скорбь королевы и великой княгини. Ежедневно она дважды оплакивала мужа. Придворные удивлялись, откуда столько слёз берётся у великой княгини. Однако пан Гужвинский ненавидевший Елену то и дело цадил сквозь зубы схизматичка как только Александр умер начался яростный спор о месте погребения чуть не за сабли хватались польские и литовские вельможи польский канцлер Ласский настаивал чтобы тело отвезли в Краков и казалось нет такой силы которая могла бы поколебать волю поляков Мы же должны уважить последнюю волю короля и великого князя, убеждал канцлер оппонентов. Но паны литовские требовали, чтобы король был погребён в Вильно. Поляки согласились только тогда, когда наместник Смоленский Станислав Кишка, заслонив собою выход из комнаты, развёл руками и сказал: "Так знайте, панство из короны польской, что когда мы все будем провожать тело короля в Краков Глинский воспользуется этим и захватит Вильно со своими русскими Король польский и великий князь литовский Александр был похоронен в склепе в костёле Святого Станислава в Вильно